Лексика и фразеология. Лексикология. Слово как единица лексики. Параграф первый. Понятие о лексике и лексикологии. Лексика. Это от греческого слова, что значит «словесный», «словарный». Это совокупность слов. Лексикой называют словарный состав какого-либо языка. Русская лексика. Происхождение французской лексики. Совокупность слов какого-либо диалекта. Лексика рязанских говоров. Совокупность слов писателя. Лексика Есенина. Отдельного человека. У тебя бедная лексика. Состав слов какого-либо произведения. Лексика рассказа, например, судьба Человек-Шеллхова. Лексикология. Это понятие, Учение – тоже от греческого слова. Раздел языкознания, который изучает словарный состав языка. Один из основных разделов науки о слове – семасиология. От греческого слова «Смысл» и «Логос учения» или Семантика. Эта наука изучает вопросы, связанные со значением слова. Многозначность, амонимию, проблему синонимов и антонимов. Лексикология изучает словарный состав также с исторической точки зрения, то есть происхождение. Формирование лексики. Лексикология рассматривает лексику и с точки зрения степени современности разных слов, выделяя среди них вполне современное, часто употребляемое и вполне освоенное и противопоставляя им, с одной стороны, слова устаревшие, «Весьма вельми десница ратник сей». А с другой стороны, слова новейшие, появившиеся совсем недавно. Космовидение, например. Одна из главных задач лексикологии Изучение стилистической неоднородности словарного состава русского языка. Наряду со словами стилистически нейтральными, межстилевыми, человек, книга, дом, ходить, читать, улыбаться, хорошо, тепло, 4, 8. В русском языке Немало слов стилистически окрашенных. Книжная, например. Интенсификация, интерепретация, конфидициальный, официальные. Завещатель надлежит уведомление или высокие слова – дерзновенно, незабвенный. Отчисно – свершение. Разговорные слова – злющий, потихоньку, проныра, просторечное, дылда, жмот, небось. Русская лексика неоднородна и с точки зрения сферы её употребления. Наряду со словами общенародными, то есть употребляемыми людьми разных профессий, бытующими на всей территории, где распространён русский язык, есть много слов узкопрофессиональных. Это уже 16 страница. Например, контртитул, пальпация, гаплология, литота, диалектных. НИСЬ – это вопросительная частица, МОХОТКА – горошок, ЖАРГОННЫХ фак, факультет, ЛАББАТЬ – играть. Анализ типов необщенародной лексики и её роли в языке литературы также входит в число задач лексикологии. В КУРС – Лексикологии обычно включается фразеология. Тоже греческое слово обозначает выражение. И логосучение – это наука об устойчивых сочетаниях слов. Например, спустя рукава во всю Ивановскую, переливать из пустого в порожнее, сбить с панталыку и об использовании их в речь. С лексикологией тесно связана лексикография. Тоже от греческого слова. Это словарь, и значит, пишу. Наука о словарях. Параграф 2 Сущность слова, слово и понятия. Наша речь состоит из слов. Внешне слово воспринимается прежде всего как звук или совокупность звуков. Однако не всякий звук или комплекс звуков может называться словом. Так не является словами сочетания звуков «щар», «скум», «крычь», Для того, чтобы быть словами, они должны иметь смысл, значение. И вот значение слова – это его соотнесённость, связь с определёнными явлениями действительности. Слово-звук или комплекс звуков, имеющий значение – и употребляющийся в речи как некое самостоятельное целое.